В прихожих царила совершенно омерзительная конкуренция. Например, этот выскочка Бруэ с улицы Дофина, утверждавший, что у него самый большой выбор помад в Европе, или кальто с улицы Моконсей, пролезший в личные поставщики графини Д'Артуа, или вот совершенно непредсказуемый Антуан Пелисье с улицы Сент-Андре-де-Зар, каждый сезон вводивший в моду новые духи, от которых весь свет сходил с ума.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 Господь, мол, создал мир не за семь дней, а за миллионы лет Если это вообще был Господь Дикари такие же люди, как мы, детей мы воспитываем неправильно Земля больше не круглая, как была до сих пор, расплюснутая Сверху и снизу, наподобие тыквы Как будто в этом дело Все, кому не лень, задают вопросы, роют, и исследуют И вынюхивают, и над чем только не экспериментируют Теперь мало сказать, что и как Изволище это доказать, представить свидетелей, привести цифры, провести какие-то там смехотворные опыты. Всякие Дидро и Даламбер, и Вольтеры, и Руссо, и прочие писаки, как бы их ни звали, среди них есть даже духовные особые благородные господа своего добились».